Богомил замолчал. Тихий шепот, как отдаленный гул волнующегося моря, пробежал по площади. И вдруг громкий голос раздался по левой стороне храма. «Нельзя приносить варяга в жертву русским богам!» «Нельзя, нельзя!» — загремели многие голоса. «Мы не допустим, не дозволим, умрем все до единого, никто не с м е й обижать варягов!» «Как? Что?» Заговорили меж собой киевляне. «Почему так? За что? Да чем лучше нас, эти пришельцы?» И глухой ропот, усиливаясь поминутно, превратился в общий оглушающий крик. «Да исполнится воля богов!» — раздавались тысячи голосов. «Давайте сюда варяга! Где он? Варяга! Варяга!» — повторяли неистовым голосом русские воины и весь народ. Верховный жрец махнул рукою, лютобор сошел с помоста и, окруженный многочисленную с т р а ж у ю вышел на площадь. Народ расступился и, пропустя жреца, хлынул вслед за ним необозримую толпою. Через несколько минут большая часть площади опустела. Варяги, видя свое бессилие, молча и со стыдом стали понемногу расходиться, и вскоре осталось на площади только человек двадцать самых задорных воинов. Они продолжали шуметь меж собою и клялись, что скорее решатся умереть, чем снести такое посрамление. «Что, брат Фрилав, — сказал Стимит, — видно, не прежние времена. Бывало, как твои товарищи примутся шуметь, так и великий князь нескоро их уймет. А теперь, что взяли, и слушать-то их не хотят». «Да кто с этим глупым народом уладит?» — прервал Фрилав. «Ты себе хоть тресни, а он все свое о р ё т Конечно, если бы дело дошло до мечей, так э т е б е крикуны мигом язычок прикусили». «Ойли, так что же твои товарищи и зевают? д И, братец, ну какой варяг захочет руки марать об этих скотов?» «И то правда, Фрилав. Что с ними связываться? Руки-то об них замараешь». А там, глядишь, они же тебе бока обломают. Да что же мы здесь стоим? Пойдем за народом, посмотрим, что там делается. Пожалуй, пойдем. Пройдя всю площадь, Стимит и Фрилав пустились по улице, ведущей к Подолу. Во всю длину ее кипели бесчисленные волны народа. То, продираясь с трудом сквозь густую толпу, которая, стесняясь на повороте, прорезывала как стеною широкую улицу, то, увлекаемые народным потоком, Стимит и Фрилав достигли наконец того места, где начинался обширный посад по о т л о г а м у скату горы, прилегающий к Подолу. В Шагах в двадцати от них городовая стража, расположась полукружием перед одним высоким домом, удерживала напирающий народ, который, прорываясь сквозь двойную цепь воинов, кричал, ревел, бесновался и, осыпая ругательствами варягов, повторял тысячу раз имя Феодора. «Пойду назад», — сказал Фрилаф, поглядывая робко вокруг себя. «И полно, братец», — отвечал с т е м и т таща за руку Фрилафа. «Посмотрим поближе». «Чего смотреть? Пойдем. Видишь, как эти дурачье разорались?» «Ага, так вот что. Ты опасаешься, чтобы эти крикуны...» Не догадались, что ты в а р я к Небось, я тебя не выдам. Смотрите-ка, ребята, — закричал один гигантского роста мясник, поглядывая через головы тех, к о е стояли впереди. Вишь какой! Кругом заперся и княжеского приказа не слушает. Ах он разбойник, в а р я к Да они все на одну стать, — подхватил другой. Эх, братцы, передушить бы и всех разом! так и концы в воду. Да куда они подевались, то-то и есть, догадливы проклятые, все на площади остались». «Пусти, братец», — сказал в полголоса Фрилав, — «мне, право, некогда, да что-то и не здоровится». «А что, чай-лихоманка трясет?» «Ага, Фрилав, видно, здесь не на пирушке. Что, брат, боишься?» «Боюсь, вот вздор какой». «Да ч е г о же ты дрожишь, как осиновый лист? От досады, братец! Или ты думаешь, мне весело слышать, как они ругают варягов? Что в самом деле, долго ли до беды? Ну, как я и сам разгорячусь!»